Глава пятая. Лучи восходящего солнца скользили по мертвым телам. Среди них были и люди Дарья. Их сложили отдельно и сейчас пытались решить, как лучше поступить. Закопать или унести с собой? Зараза! В отличие от богов, я не умею читать мысли. Дарья встал рядом со мной. Что ты имеешь в виду под словом «зараза»? «Очевидную вещь, человек. Зачем вы закапываете тела в землю? А лучше оставлять их гнить на солнце?» «Глупцы! Вы распространяете заразу в обоих случаях. Лучше придавать тела огню. Он очищает». «Неплохая идея. Стоит обдумать». Дарий задумчиво потер подбородок и потом крикнул остальным. «Оставим их здесь. Мы не можем задерживаться надолго». «Они пали в битве за свободу. Это честь!» Не успел я подумать, насколько абсурдно звучат его слова, как люди закричали в ответ «Честь! Честь! За свободу!» Дарий поднял вверх руку с мечом и повторил «Жизнь за свободу! А теперь позаботьтесь о раненых и соберите оружие. Живее!» Люди стали суетиться и разбились на две небольшие группы. Одни спешно обыскивали тела врагов, забирая мечи и доспехи, а также провизию и одежду из палатки. Другие перевязывали разорванной грязной тканью пострадавших от плети. Неужели они не понимали, что это тоже приведет к заражению? Неудивительно, что столько людей гибли от болезней и распространяли их по земле. Гниеющие трупы на солнце и открытые, необработанные раны. Они обрекали себя на смерть каждым своим решением. «Ты смог бы их вылечить?» Дарий вопросительно посмотрел на меня. Я лишь фыркнул и направился к лесу, расположенному у подножия горы. Несмотря на смену сезонов, нужная трава еще должна была расти здесь, а точнее ее корни. Поиски не заняли много времени, стоило лишь чуть-чуть влить силу в землю, и под лапами распустились большие зеленые лопухи. «Ты на такое способен?» Дарий последовал за мной и теперь внимательно наблюдал за каждым действием. Полезно быть богом, но не проще ли их просто исцелить? «Много болтаешь, человек. Я не должен залечивать ваши тела. Они не принадлежат богам. Возьми эту траву и, растерев в кашу, приложи к ранам, а уже потом перевязывай. Загноения не будет, и кровь остановится быстрее. Иону понадобится больше травы». Я развернулся, чтобы вернуться, но оклик Дария заставил удивленно остановиться. «Спасибо тебе, бог!» «Наим, третий бог!» А мне вот кажется, что первый. Дарий ухмыльнулся и нагнулся, чтобы сорвать большие зеленые лопухи. Возможно, Маэль была права, и в нем было что-то хорошее. Тень от деревьев падала на меня, создавая небольшое укрытие от посторонних глаз, я не желал праздновать с людьми их победу и собственное поражение как Бога. Следовало уйти, привести мысли в порядок и разобраться во всем. Но кое-что держалось здесь, и сейчас эта причина шла мне навстречу, озаряемая яркими лучами. Прекрасное создание. Ей не требовались слова, Маэль просто крепко прижалась к моей груди, зарываясь пальцами в мех. На краткое мгновение тревога уступила место блаженному спокойствию. Удивительно, как одно присутствие чистой души могло повлиять на Бога. Даже запах от нее исходил особенный. Тонкий аромат цветов, согретых солнцем. Прикрыв глаза от удовольствия, я позволил себе расслабиться и допустил огромную ошибку. Слова Маэль, прозвучавшие у меня в голове, заставили лапы подогнуться. «Я приношу в дар великому Богу Наиму свою душу». «Что ты творишь, глупая? Я же сказал, что за этим последует? Твоя душа теперь всегда будет связана со мной. Я уже все решила. Прими мою душу в дар на им». Она подняла лицо и прижалась губами к моей переносице. И ей удалось соединить наши жизни. Маэль действительно желала отдать себя небесам и принимала все условия. Слова подкрепляли подношение. Но главным являлась готовность души принести себя в бесценный дар богам. Нет, одному богу, Наиму. Мгновенно вены обдало жаром и холодом, а мощное тело зверя затрясло. Что-то внутри изменялось. Нить жизни Маэль примкнула к моей, связывая нас даром. Я чувствовал мощную силу от чистой души. Она была восхитительной и сладка, словно нектар. «Почему ты не идешь к нам?» Кажется, Маэль даже не осознавала, что сейчас сделала, счастливая улыбка не сходила с ее лица, а небесные глаза светились счастьем. «Не хочешь идти из-за Дария?» Мое молчание она расценила по-своему. «Он неплохой человек, единственный, кто пришел на помощь обычным людям. Дарий из знатного рода, и его родители-лорды владели землями. Но те люди, самопровозглашенные правители. Захотели установить свою власть и порядки. Мы даже не знали, откуда они собрали такую огромную армию. Лорд за лордом стали примыкать к ним, но не родители Дария. За это их убили и отобрали владения, а подчиняющихся им людей забрали в рабство. В тот момент Дария не было с ними. За один день он лишился всего. Его слова бывают резки, но лишь из-за того, что боги остались глухи к его мольбам. Наконец я смог совладать с новыми ощущениями и ответить. Если он просил о мести или о собственном спасении, то его молитвы были напрасны. Маэль задумчиво перебирала мех на моей груди. «Возможно, месть — это подходящее слово. Все теперь думают о ней. У нас нет другого пути, а Дарью под силу привести народ к лучшей жизни». Она слишком верила в него, хотя я тоже чувствовал это. Сильная душа, перерождающаяся одна на тысячи. «Ты ничего не замечаешь в себе? Никаких изменений?» «Не в силах сдержать любопытство?» – спросил я. Маэль мотнула головой. «Нет, мне наоборот стало спокойно, как будто я ждала этого все семь лет». Она потянула меня за собой. «Пойдем, пока у тебя осталось время. Остальные тоже хотят увидеть первого Бога». «При нашем появлении...» Шум стих, и все взгляды обратились на меня. В них читались уважение и надежда. Они видели во мне не Бога, а чудесное избавление от проблем. Сборище больных, никому не нужных и брошенных людишек, которые радовались спасению таких же несчастных. Жалкое зрелище для богов. Но при взгляде на них во мне горечью разливалась не жалость, а обида и сочувствие. Дарий подошел к нам и встал рядом. Его рука дернулась, чтобы прикоснуться ко мне. «Даже не смей, человек, я не посмотрю на законы и оборву твою жизнь». Дарий покосился на Маэль, которая привычно перебирала пальцами шерсть на моей холке и хмыкнул, но все же не стал рисковать. «Благодаря первому богу мы освободили пленных. Теперь сами небеса на нашей стороне». Из моей пасти вырвался недовольный крик, но люди восприняли его как подтверждение слов их лидера – «С нами Бог! С нами Бог! Первый Бог!» Они ликовали так же, как и у подножия горы. Мне не нравилось то, что породила моя вспыльчивость и тот неотдуманный поступок. Нельзя было поддаваться и обрывать нити жизни тех людей. Стоило сразу вернуться к Лаиму и Саиму, но тогда бы погиб ее брат. И он стоял среди торжествующих людей и с благоговением смотрел на меня и Маэль. Они были очень похожи внешне но его душа светилась в разы слабее. Таких легко соблазнить и сбить с пути, но она все равно выделялась среди других. Слухи о первом боге в облике исполинского волка быстро расползутся по земле. Дарий с легкой долей превосходства и восторгом наблюдал за своими людьми. «Путь назад уже отрезан, великий бог!» Мне нестерпимо захотелось откусить его голову, но он говорил правду. Никто не заставлял помогать им. Но ощущение, что мной воспользовались, все равно ощущалось на языке мерзким привкусом. Я почувствовал, как тело волка пробирает мелкая дрожь, и нити, оплетающие лапы, тревожно мерцают. «Тебе пора?» Маэль безошибочно понимала, что происходит. «Но ты же вернешься? Больше не пропадешь?» «Не пропаду, обещаю». Дарий склонил голову к плечу, внимательно нас рассматривая. «Великий бог уже уходит?» Он начинал раздражать все сильнее. «Да, человек. Мы хотим напасть на них и освободить всех. Дарий даже не просил, просто ставил меня в известность. Я соберу свою армию, попробую заручиться поддержкой дальних лордов, которые знали мою семью. Но нам нужна твоя помощь, как в этот раз». «Я больше не буду рисковать равновесием мира, человек». «А мне вот кажется, что сегодня никакое равновесие не пострадало, и мир точно не разрушится от смерти подобных им выродков». «Не тебе решать, что нужно миру». «Что же?» — Дарья гневно передернул плечами. «Великому богу виднее». «Не слушай его, Наим. Ты не должен нам помогать, я знаю. Возвращайся и не беспокойся, мы сами справимся». Маэль понимала мои мотивы, не пытаясь хоть как-то влиять на них, Дарий же хотел достичь всего быстро, не думая о последствиях. Спыльчивый, с горячей кровью. Ему не помешал бы холодный разум. Только так победа для них была возможна. «Зови меня! Теперь я услышу тебя, несмотря ни на что, моя душа!» Она улыбнулась мне и отступила, позволяя уйти. Почему-то желание скрыть дар Маэль от братьев навязчиво преследовало меня на обратном пути. Но я не мог на это повлиять. Меж нами не было тайн, и раньше каждый мог узнать, сколько душ являлись для подношений богам. Сейчас же дар предназначался только мне, и все внутри противилось тому, чтобы даже вскользь упомянуть об этом. Скинув облик волка и вернув его хозяину, я прошел мимо колонн. После земли наш сад казался чересчур идеальным, а белоснежные легкие одежды резали глаза. Изысканные ароматы стали ненатуральными и раздражали нос. Нестерпимо захотелось вернуться к холодному ветру, что разносил запах сырой земли и увядающей травы. Я готов был вынести даже присутствие Дария. «А вот и ты, брат!» Сэим возился с кроликами возле ручья. Он пытался распределить их по цветным кучкам, но они постоянно разбегались, и ему приходилось начинать все сначала. «Ты задержался!» Лаим сидел, прислонившись спиной к дереву. Его ноги, как всегда, оплетали нити. Он ни на мгновение не переставал контролировать движение жизни. Мы начали беспокоиться за тебя, когда почувствовали всплеск силы. За семь лет они стали еще хуже. Саим оставил кроликов и возмущенно откинул волосы с лица. Семь лет? Я попытался изобразить недоумение. Столько ты не спускался на землю. Брат пожал плечами. Тебе не стоило так часто бывать там. И видишь, Лаим, я был прав». Они его пытались убить. «Бога!» Даже не верится, насколько человеческий род оказался гиблым. Я, услышанному, переводил взгляд с одного брата на другого. «Значит, молитвы не доходили до меня не просто так». «Вы не хотели, чтобы я сближался с людьми?» Лаим поднялся на ноги и, как мне показалось, устало потер переносицу. «Богам опасно часто приходить к людям». Мы начинаем забывать свое предназначение, поэтому порой следует отдаляться от них на время, чтобы вспомнить о целом мире. Есть опасность погрязнуть в их проблемах и уже не увидеть других. Ты самый юный бог из нас троих, и еще многое скрыто от твоего взора. Семь лет — недолгий срок. Но не для них. Ты прав, Лаим медленно кивнул. Но не для творцов, коими мы являемся. «Братья не могли открыто препятствовать другому богу, поэтому они решили просто отдалить меня от земли. За эти годы Маэль могла умереть, и тогда я бы потерял интерес к человеческому миру. На это они рассчитывали. Я же говорил тебе, брат, они сами виноваты в том, что погрязли в войне и болезнях. Я не создавал их такими». Саим ободряюще хлопнул меня по плечу. «Скоро земля очистится, и наступит новый цикл». «Очистится?» Мне все меньше и меньше хотелось слушать их. Конечно. Всего лишь мгновение, и мы сможем сотворить новое. Только теперь ты присоединишься к нам. Наш младший брат создаст последний цикл. Скрывая ужас, я посмотрел на Лаима, и тот мягко улыбнулся. Почему я ничего об этом не знал? Наим, ты пришел позже нас. До тебя был Саим, и он тоже постигал все сам. А потом, познав сущность мира, стал творцом. Получается, люди — это не первая жизнь на земле? Первая. Я создал девственный мир, землю. Потом Саим наполнил ее живыми созданиями, чтобы они тоже созидали и питали нас. Но брат увлекся, и все закончилось хаосом. Теперь твоя очередь стать творцом, но перед этим мир стоит очистить. Земля это сделает сама. Боги не будут вмешиваться, и равновесие останется». И еще чуть-чуть на им, и ты тоже почувствуешь радость Творца. А как же души? Им нужны сосуды, а если их не будет, души очистятся и сольются с колодцем мироздания, придавая нам силы для создания нового. Я слушал его и не мог поверить. Раньше люди не боялись умирать, потому что знали, что их души обязательно переродятся. А теперь смерть действительно станет последним исходом. Цикла не будет». Мне, как Богу, стоило согласиться с братьями и радоваться возможности стать Творцом. Но это означало стереть с лица земли человеческий род, позволив людям убивать себя и разрушать. Для меня это означало потерять Маэль. Теперь уже мою душу, которая будет навечно привязана к Богу наиму без права на перерождение. Ад. Это действительно станет их адом. Жду с нетерпением, брат». Я улыбнулся ему в ответ, при этом содрогаясь внутри. Время летело быстро. Я старательно прятал свои истинные мысли и чувства, держа их под контролем, чтобы связывающие меня с братьями Нити не смогли их выдать. Но не проходило ни мгновения, чтобы перед глазами не проносились воспоминания о жестокости людей с плетьми, о разорванной коже, с которой стекала кровь. Иногда я вспоминал, как она окрашивала золотые локоны в алый цвет, и тогда мне хотелось немедленно стать волком и разорвать всех. Люди были повинны во многом, это невозможно отрицать. Но ждать, пока человеческий род сам себя уничтожит, а земля очистится от него, это безжалостно. Мы поступаем именно так, как считают сами люди. Древние жестокие боги, которые пренебрегли недостойными и оставили их, так не должно быть. Я нашел Лаима возле колонн. Из-за нитей он напоминал дерево, уходящее корнями в землю. «Ты хотел поговорить, Нейм?» «Сотворить все заново — это большая ответственность, брат. А вдруг я не справлюсь?» Лгать мы не могли, но и правда имела разный окрас. Лейм покровительственно улыбнулся. «Мы с Сеймом поможем тебе. Теперь ошибок не будет». «Но не лучше ли было бы исправить то, что уже сделано?» «Порой легче построить заново, чем исправлять загубленное». «Не переживай на им! Великая земля уже начала очищать себя!» Я непонимающе посмотрел на брата. «Они закапывают тела в землю, отравляя ее, и она отвечает им тем же. Смотри!» Ко мне подползли нити, и я протянул руку, позволяя им оплести ее. Перед глазами возникла картина. Совершенно черная и вязкая почва, больше похожая на гниль на им. Земля начала гнить, и она не остановится пока полностью не поглотит все. Тем самым очищаю себя. А потом придет новый цикл возрождения. Нити отпустили мою руку, и теперь я видел лицо Лаима, на котором застыла блаженная улыбка. Он верил в правоту своих суждений и даже не понимал, насколько они были ужасными и несправедливыми по отношению к людям. Не переживай на им, Скоро все закончится, и тогда мы создадим новый мир. Да, брат. Сомнений не осталось. Чтобы не вызывать подозрений, я перестал слушать молитвы и все чаще задавал вопросы о создании природы и всего живого Саиму. Брат был воодушевлен моим интересом и рассказывал все, от появления первых зверей до первых родов и людей. «А природу тоже ты сотворил, брат?» Я внимал ему с наивным, детским любопытством. «Конечно. Пойдем покажу». Зеленые глаза Саима предвкушающе заблестели. Он привел меня к раскидистому дереву, под которым собирались кролики. И гордо сказал, «Это древо жизни. На земле оно видоизменяется под то место, в котором растет, сплетаясь корнями с нитями и с колодцами раздания. Достаточно лишь одной веточки и вливания наших сил. Древо мы вырастили вместе с Лаимом, постоянно подпитывая, и с помощью него же запустим новую жизнь на земле после очищения». Я видел, как брат восхищается своим творением и ощущал схожие чувства. Свойства древа действительно были поразительными, как и все знания, которые удалось получить от братьев. Вместе они стали опорой для осуществления моего замысла. Луна набрала силу и светилось небо, подобно ночному солнцу. Я отломил веточку от древа жизни и притянул облик волка. Это должно было стать моим последним сошествием. Выбор сделан. Из леса гордо выходил исполинский зверь. В морозном воздухе из больших ноздрей вылетали облачка пара. Огромные лапы ступали по земле, оставляя глубокие следы. Глаза горели зеленым огнем, а шерсть в свете полной луны мерцала сотнями звезд. Перед людьми предстал звездный волк. Первый спустившийся бог, Неим, который стал надеждой для всего живого.